Глава 16. Пэдди медленно приходил в сознание. Это ощущалось так, будто он поднимается на поверхность самого дна глубокого темного озера. Он был жив. Он понял, что должно быть отключился, когда за ним прилетел Элтон. Последним, что он помнил, было то, с какой силой его вдавило в коготь, когда Элтон попытался выйти из своего пике. Пэдди почувствовал жаркое дыхание. Открыв глаза, он посмотрел вверх на морду зелёного дракона. Элтон изучал его, внимательно разглядывая мальчика своими огромными зелёными глазами. Пэдди улыбнулся ему. От его опасений не осталось и следа. «Привет, мальчик», — сказал он. «Мы назвали тебя Элтон. Как тебе имечка?» Дракон мягко всхрапнул. Глубоко в его груди послышался низкий рокот, словно заурчала гигантская кошка. Внезапно Элтон поднял голову и стал оглядывать небо. Посмотрев туда же, Пэдди заметил то, что Элтон услышал. К ним стремительно спускались два вертолета. «Нужно уходить, Элтон, летим!» – скомандовал он и поспешно вскочил на ноги. Без колебаний Пэдди взобрался на спину Элтона и попытался найти там место, где можно было бы сесть. Думать о комфорте не было времени. Пэдди оседлал драконью шею и, поёрзав, придвинулся достаточно близко, чтобы каждой рукой ухватиться за один из головных шипов, а затем потянул их в надежде, что дракон отреагирует. Пэдди почувствовал, как под ним заходили мышцы Элтона, напряглись, а затем расслабились, и дракон взмыл в небо, яростно хлопая мощными крыльями. Это было одновременно жуть как страшно и жуть как здорово. Пэдди держался так крепко, как только мог, сжимая драконью шею коленями. Они поднимались, наматывая круги, чтобы набрать высоту. Пэдди увидел, что вертолеты тут же изменили курс, чтобы погнаться за ними. Когда Элтон сравнялся с краем обрыва, Пэдди увидел брата, такого крошечного по сравнению с гигантской драконихой, стоявшей за его спиной. «Кажется, вы успели подружиться!» — крикнул он, улыбаясь Флину. «Но, думаю, нам лучше ленять. Вертолеты приближались стремительно. Пэдди видел, как вторые пилоты открывают двери и высовываются наружу. Они были привязаны страховочными тросами, что позволяло держать в руках по большому мощному ружью. И сейчас эти ружья были направлены на братьев. «Надо уходить!» — воскликнул Пэдди. «Прыгай!» Пэдди видел, что при мысли о прыжке с обрыва Флина охватил смертельный ужас, но других вариантов у них не было. Пэдди попытался направить Элтона коленями, так же, как делал это с трещоткой, и, кажется, тот его понял. Дракон подлетел ближе к краю утеса. Пэдди смотрел, как Флин отступает на пару шагов назад, берет разгон. А затем мальчик с испуганным криком сиганул с обрыва и приземлился на широкую спину Элтона, едва удержав равновесие и изо всех сил стараясь зацепиться за что-нибудь. Пэдди протянул ему руку и кое-как помог выровняться, после чего Флинт скарабкался выше и сел прямо за ним, обхватив брата за талию. Пэдди заметил, что руки его страшно трясутся. Ближайший вертолет за их спинами оглушающе шумел. Пэдди чувствовал, как хлещет ветер, поднимаемый его лопастями. «Держись крепче!» — крикнул он, почувствовав, как Элтон сперва накоренил, а затем стал убирать крылья. И вдруг они снова ухнули в пике, только в этот раз у Элтона все было под контролем. Едва дракон устремился вниз, как Пэдди услышал громкий треск выстрела, но дротик с транквилизатором, к счастью, пролетел мимо, никого не задев. Элтон подлетел так близко к отвесу скалы, что у Пэдди волосы встали дыбом. Тем не менее, мальчик не стал пытаться управлять драконом. Он полностью доверился Элтону и тут же догадался, что именно тот задумал. Вертолеты не могли подлететь к скалам так же близко, как он. Над самой долиной Элтон выровнялся и полетел вдоль реки, прямо по течению, едва не касаясь воды. Звуки вертолетной погони за их спинами становились все тише, пилоты отставали, не поспевая за драконом на стремительных виражах. Хотя, когда Элтон вылетел из каньона на открытое пространство, они вновь нагнали его. Пэдди почувствовал, как Флинн нетерпеливо трясет его за плечо, И, обернувшись, увидел какое-то движение слева среди деревьев. Рядом с ними, вровень с Элтоном, пикируя и крутясь в воздухе, летела дракониха. Это было изумительное зрелище, даже более захватывающее, чем сама поездка на драконе, с которого они смотрели на ее акробатические трюки. Драконы были бодры, полны энергии и летели очень быстро. Совсем скоро шум вертолетов стал стихать, и в конце концов мальчики вовсе перестали их слышать. Элтон сделал крутой вираж, а затем приземлился под высоким деревом, которое могло скрыть их от вертолетов. Пару секунд спустя дракониха села рядом. Все четверо застыли молча, тяжело дыша одновременно от усталости и от восторга, принесенного полетом. А затем устремили взгляды в небо, стараясь разглядеть вертолеты. Следующие пять минут братья прислушивались, пока не убедились наверняка, что погоня прекратилась. Наконец Пэдди позволил себе расслабиться, и пообщаться поближе с прекрасным изумрудным драконом, который теперь уже дважды спас им жизнь. «Приятно познакомиться, Элтон», — сказал Пэдди, почесывая гиганта под подбородком. «Кажется, тому это понравилось». «Осторожней», — предупредил Флинн, подходя ближе. Но было очевидно, что дракон не собирается причинять им вред. Внезапно Элтон лег на землю и перекатился на спину. Его огромные когти взмыли в воздух. Он выдохнул внушительное облако дыма, И пока оно не успело рассеяться и застилало всем обзор, метким взмахом хвоста сбил братьев с ног. Те повалились на траву хохоча. А следом начались соревнования по борьбе. Мальчики запрыгнули Элтону на брюхо и забарахтались на нем словно муравьи на сверчке. Элтон тут же вскочил на лапы, чем случайно запулил ребят в кусты. С улюлюканьем те попытались вскарабкаться на него снова, снова падали и снова поднимались а Элтон лишь довольно всхрапывал и кивал, будто в одобрение. Подруга Элтона, дракониха, с интересом наблюдала за их игрой, но держалась в сторонке. «Надо ей тоже дать имя», — сказал Пэдди. «Верно», — сказал Флинн с задумчивым видом. «Может, ирис? Она синяя с желтым, прямо как цветок ириса». Пэдди кивнул. «Мне нравится. А ты что думаешь, ирис?» Дракониха посмотрела на них с полным безразличием отчего ребята рассмеялись. «Ничего, привыкнешь», — сказал Флинн. Он подошел к драконихе. При его приближении она заерзала, явно испытывая дискомфорт, но все же осталась на месте. Флинн протянул к ней руку, ладонью вниз и стал медленно опускать, пока не коснулся кончика драконьей морды. «У нее такая гладкая чешуя!» — восхитился он. «Ирис, тебе нравится твое имя?» Дракониха позволила ему осторожно погладить свой нос, И вскоре из ее груди послышалось глубокое раскатистое ворчание. Пэдди начал понимать, что такой звук выражает драконье удовольствие. Но вдруг она отстранилась и запрокинула голову к небу. Она к чему-то прислушивалась. Наконец и Пэдди тоже услышал. Вертолеты возвращались. Мальчики дружно вжались в ствол дерева и глядели наверх сквозь его ветви. Шум все нарастал, и вдруг вертолеты пронеслись прямо над ними. Они летели на максимальной скорости строго на запад в направлении побережья, туда, где стоял дом братьев. «О, нет!» воскликнул Пэдди. В его груди разлилась тревога. «Отпустите их, негодяи!» закричал им вдогонку Флинн. Элтон и Ирис поддержали их громогласным ревом, царапая землю мощными когтями. Они тоже видели то, что увидели мальчики. На длинных веревках под вертолетами болтались две сети. В каждой было по дракону связанному и усыпленному транквилизатором.